Сура Аль-Ихлас. Чистое вероисповедание. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Скажи, Он Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему.